Глава 10. Дорога домой. «Анжел, слушай», — продолжаю я, — «а зачем нулю нужно учиться в Академии? Ты же сама сказала, что, например, меня ничему не смогут научить. А с чудо-сывороткой я и дома могу помедитировать». «Во-первых, я не сказала ничему», — бурчит она. «Помимо укрепления тела, ты должен знать историю магии, научиться пользоваться артефактами, да и вообще, Академия выступает в роли контролирующего органа, который готовит молодых магов». Все равно не понимаю, почему я должен там находиться. Академию можно сравнить с автошколой. Вот у тебя есть права? М -м, были вроде как. Значит, ты меня поймешь. Что будет, если водитель научится ездить сам в домашних условиях? Смотря что за человек. Вот-вот, ты не можешь знать заранее, какой из него получится водитель. Студента нужно контролировать на всех этапах обучения, помогать и направлять. Плюс для свободных людей Академия дает дорогу в жизнь. Нас может заметить какой-нибудь влиятельный аристократ и нанять к себе на службу. «А мне какая вы...» «Аристократы, в свою очередь, часто находят себе пару прямо там, в Академии», – перебивает она. «Да и к тому же в рамках турниров можно понять, кто и какой силой обладает. Поиграть мускулами перед конкурентами, так сказать». «А какой в этом смысл? Вот есть мой отец, барон, у него в подчинении целый город. Зачем ему играть мускулами?» Ну смотри, лишить баронства может только император. И смерть всей династии, конечно же. А все чины, что находятся выше, будь то граф, князь или император, являются пожизненными, но ненаследуемыми. Как это? Получается, если умрет император, то его первый сын не сможет занять престол? Он получит право на участие в битве за титул. Ты же понимаешь, что я хочу знать подробности? Ладно, бедняжка ты наш, расскажу. «А то ведь тебя инопланетяне совратили и изнасиловали», — язвит Анжелика. «Ха-ха-ха, так бы раньше», — коварно смеюсь. «Что тебя повеселило? Это же я над тобой подшучиваю, вообще-то». Такого рода подколы позволяют разрушить многие барьеры. В нашем случае — учителя-ученика. Получается более теплое и ненапряженное общение. «Ну так что там с битвой за титул?» Она назначается в том случае, если нет двух третей голосов претендентов. Две трети, как ты понимаешь, должны быть отданы за одного из кандидатов. Подкуп угрозы или другие методы работают? Вполне. Тут порой даже закон не работает. Конечно, прямое убийство конкурентов запрещено и как раз-таки карается лишением всех титулов, но бывают случаи, когда похищают детей или жен. Что-то я запутался. Почему закон перестает работать? Ну как тебе сказать, негласные правила, что ли? Странно. Такое изредка случается при битве за титул графа, совсем редко за титул князя и никогда за титул императора. «Шикарно. Теперь я вообще ничего не понимаю. То есть похитить семью барона, которая хочет стать графом, это нормально, а семью князя нет? А ты попробуй подберись к детям князя», — восклицает Анжелика. «Даже у нас в Рами к ним приставлена такая охрана, что порой страшно становится. Провидцы анализируют любые попытки похищения, а призыватели и редкие нули оберегают важную особу от неожиданного нападения. А, если у тебя огромная власть и деньги, то ты можешь защититься от этих негласных правил». «Именно. Что ж, это уже больше похоже на, мой, ми, на мои догадки, моментально поправляюсь я. Кстати, ты сказала, во-первых, когда мы говорили про Академию, но не продолжила, и разговор про битву за титул еще не закончен. Блин, не забудь бы все». «А это ты отлично умеешь», — Анжелика хихикнула. «Вторая причина, почему ты обязан учиться в Академии, — это постановка на воинский учет». «Стоп! Что?» «А ты как хотел. Если начнется война между сверхдержавами, то все маги будут принимать в ней участие». Но ты не переживай. Последняя крупная война была 53 года назад, с тех пор происходили максимум локальные конфликты. Успокоило, блин. И да, есть же еще последняя причина. Какая? Только после сдачи экзамена ты сможешь получить зелье повышения ступени. В Российской империи его может выдать только Рами. А чтобы развиться до пятой ступени, нужно еще и одобрение коллегии магов получить, помимо экзамена. Нигде больше это зелье не достать. Нет, за контрабанду этих веществ предусмотрена тюрьма, причем тебя даже судить не будут. Если найдут зелье, сразу же отправишься на допросы в тюрьму НКК. Кстати, производить это зелье разрешено только алхимикам из НКК. Как все запутано, а почему пятая ступень такая особенная? Дело в щите, и что там с остальными? Да, именно в нем. Ведь Макс становится очень сильной боевой единицей. А про остальные я почти ничего не знаю. Есть одно закрытое заведение, которое находится на окраине Москвы. Говорят, что именно там выдают зелья высших ступеней. Но чтобы туда попасть, для начала нужно стать одаренным, а это, ой, как не просто уж поверь. Плюс-минус все понятно. О, ты чувствуешь? Спрашиваю я. Конечно, раз поезд -то начинает тормозить, значит, мы проехали половину пути. «Быстро. Так что там пробитого за титул? Как могут сражаться, например, целитель или провидец?» «Ум, умение руководить, личная сила, знание законов. Вот какие этапы ждут участников. Плюс одно особое испытание, и оно каждый раз меняется. На два из пяти этапа претендент может выставить члена своей семьи». «Хм, выглядит более-менее честно. То есть, если я умный провидец, то могу выставить, скажем, брата или сына на проверку личной силы? Именно так. А если в роду нет бойцов?» «Ты всегда можешь принять в семью свободного человека». «Вот про какие возможности ты говорила. Значит, тебя, к примеру, может принять мой отец». «Может», — с опаской подтверждает Анжелика, «но свободный человек имеет право отказаться. А в наследовании он участвует?» «Нет, претендовать могут только его дети, да и то всего в двух случаях, если глава вступает в брак с таким человеком, либо если не осталось кровных наследников». «Погоди, погоди». «В теории свободный человек может вступить в семью, родить ребенка, затем сделать так, чтобы все кровные наследники погибли и стать аристократом?» «Что у тебя за мысли-то такие?» «Ты не ответила. В теории да, но я такого не припомню». «Интересная схема, однако. Быть аристократом — большая опасность. Но ну и привилегии соответствующие. Это да, палка о двух концах». «Поезд тормозится отрицательной перегрузкой, сравнимой с той, что была при разгоне». Кажется, я не чувствую больше половины своего тела. Лепестки роз так себе подстилка, ведь в ящике их относительно немного. А вот Анжелика лежит и на мягком, местами костлявом матрасе. Надо будет сказать отцу, чтобы предложил ей вступить в семью. Все-таки она добрый и заботливый человек, который вынужден скрываться от полиции. За последние сутки ее жизнь кардинально изменилась, и я чувствую свою вину за это. Как минимум дать денег или подарить нормальную машину по меркам моего мира – это достойное вознаграждение за ее хлопоты. Даже интересно, что она выберет, стать членом нашей семьи или взять откупные? Поезд останавливается окончательно, а мы с Анжеликой затихаем. Вся поездка занимает не больше получаса, а значит, велика вероятность, что мы не в Хабаровске. Теперь остается положиться на человека, который должен нас забрать. Слышу шум воздуха и металлический скрежет. Когда звуки выравнивания давления прекращаются, мы начинаем подниматься на поверхность. Проходит еще пара минут, и двери поезда открываются. В глаза бьет яркий свет, чувствуется приток свежего воздуха. Ждем своей очереди мы недолго, ведь и наш ящик забирают одним из первых. Нас ворочают в разные стороны, вверх, вниз. Я чувствую себя палетом по на погрузчике. Так себе ощущение. Наконец, нас-таки ставят на металлический пол. Слышу, как закрываются двери грузовика. Он тут же трогается и уезжает прочь. «Осталось совсем чуть-чуть», — шепчу я. «У меня ноги затекли», — жалуется Анжелика. «А я спать хочу». «Как можно хотеть спать в таких условиях?» Бывало и хуже. «Блин, Коля, что ты за человек?» «Когда я тебя первый раз увидела, то подумала, что ты божий одуванчик, но никак не...» Она не спешит заканчивать предложение. «Никто, договаривай, не стесняйся. Я не обижусь, обещаю». «Никак не матерый уголовник», — с трудом выдавливает Анжелика. «Во всем виноваты инопланетяне, черти большеголовые. Опять ты за свое». Правду, видимо, никогда не расскажешь. А кому она нужна, когда есть такая замечательная история про анальный зонд? Понятно. Анжелика начинает вошкаться. И на бок не лечь, вот ведь засада. Это можно устроить, но тогда мне придется подвинуться. Ты хочешь, чтобы мы легли спина к спине?» В ее голосе я слышу нотки страха. «Боишься лицом к лицу?» «А стесняшка?» — коварно хихикаю. «Нет, не боюсь», — заявляет Анжелика. «Тогда я влево, ты вправо». начиная извиваться аки змей и ползти к левой стенке. Анжелика пытается пододвинуться к правой. Со стороны это наверняка выглядит крайне комично. Я уже на финишной прямой, а она все никак не может развернуться на бок и упасть вниз. Я вынужден помочь ей руками, насколько это возможно. «Коля!» — вскрикивает Анжелика. «Да поворачивайся ты!» — продолжаю орудовать руками. «Ты меня за грудь схватил! Сейчас же отпусти!» «Упс, пардон, я не специально. Убираю руки и вытягиваю их по швам. Давай сама тогда!» «Пытаюсь. Говорю же, ноги онемели». Не хотел лапать ее без спроса, но оно вышло само собой. Обидно, что и не потрогал толком ничего, и клеймо извращенца получил. Вряд ли Анжелика поверит, что я сделал это случайно, ведь она видит меня. Матерым уголовником 18 лет. А там гормоны, либидо, амбиции. «Ура!» — облегченно выдыхает Анжелика. «Я смогла». «А я уже думал, ты всю дорогу будешь вошкаться». Пытаюсь пошутить, дабы разрядить обстановку. «Тесно». «Кажется, у меня начинает развиваться клаустрофобия». «Ой, да ладно тебе, расслабься». «Чтобы ты опять мог меня потрогать?» «Ну уж и нет». Я чувствую жар ее дыхания на своем подбородке. «Говорю же, случайность. Поверь, если бы я хотел, то облапал бы сразу, как только нас запечатали». «Нет, ты специально выждал подходящий момент и воспользовался им». «Ага, конечно. Я похож на девственника-терпилу, который будет часами ждать заветную морковку». «Ну, не знаю». Если я хочу что-то заполучить, то начинаю действовать сразу, а не хожу вокруг да около. А если бы я был тем, кем ты хочешь меня выставить, то я бы начал с подглядываний. Как минимум, отложил бы медитацию, ведь у меня была такая замечательная возможность, когда то спала. «Коля!» — шепчет Анжелика. «Я вижу, что ты недотрога, возможно, даже девственница». «Коля!» — прости за грубость, но я частенько говорю то, что думаю. Поэтому раз я сказал, что это была случайность, значит, так оно и было, — Повышая голос. «Ладно, ладно. Прости, что пыталась выставить тебя извращенцем. Вот и славненько». После этой перепалки мы едем молча. Слышен звук лишь двигателя и колес. Я неожиданно понимаю, что на дорогах нет ни одной ямы или выбоины. Как так-то? Не узнаю Россию-матушку. Если бы мы ехали по тем дорогам, к которым я привык, то по приезду нам с Анжеликой понадобились бы два новых позвоночника, а может и по целому комплекту ребер. Но в этом мире все не так. Наш грузовик плывет по асфальту, точно бумажный кораблик по тихой речке. Надеюсь, у меня действительно есть права. Руки чешутся, как хочется за руль. Сперва, конечно, сон. Если бы не случай с грудью, я бы уснул прямо тут, в ящике. Вот бы Анжелика удивилась, когда я захрапел бы посреди поездки. Проходит еще минут сорок, прежде чем грузовик останавливается на обочине. Я слышу мужскую речь. Кто-то яро о чем то спорит. Не нравится мне это. Анжел, ты можешь снять крышку при помощи магии, но только тихо, шепчу я. Сейчас попробую. Она на ощупь пытается провести по нужной татуировке. Крышка медленно приподнимается с характерным звуком выдергивания гвоздей, ругань снаружи переходит в настоящий ор. Это хорошо и плохо одновременно. Нас вряд ли услышат, однако что-то явно идет не по плану. Анжелика кладет крышку нашего гроба рядом с другими ящиками, коих тут больше десятка. Внутри со стороны кабины водителя горит фонарь, позволяющий осмотреть окружение. Фургон маленький, немногим больше «Газели». Я вылезаю из ящика и разминаю мышцы. Тело пронзает миллион острых иголок. Анжелика делает разминку прямо там, в лепестках роз. Грузовик неожиданно трогается и резко ускоряется. Ящики медленно ползут к двери. Я помогаю Анжелике подняться и уклониться от них. «Что происходит?» — кричит она. «Похоже, мы остановились раньше времени». Раздаются хлопки, затем удар. Нас вместе с ящиками отбрасывает к стене. Хлопки продолжаются. «Выстрелы!» — констатирую я. «Пригнись!» Мы падаем на пол, замечая дырки от пуль рядом с кабиной водителя. Времени нет, нужно действовать. Подползаю к стене с дырками, достаю берету и делаю пять выстрелов практически вплотную. Образуется достаточно большая дыра, чтобы можно было оценить обстановку. Вижу два черных гелика. Один пытается вырулить из кювета, а второй идет на обгон. Оба сидят очень низко и двигаются валка, по всей видимости, бронированные. «Не, братик, в другой раз!» — стреляю по переднему колесу обгоняющего. Перезаряжаюсь и выпускаю еще одну обойму в моторный отсек. Колесо лопается, разбрасываю куски резины в разные стороны, а двигатель затихает. С первым все, Остался второй. Он прячется за корпусом поврежденной машины, а потом резко набирает скорость и идёт на обгон. Через дырку я его уже не вижу, приходится стрелять на удачу. Выпускаю обойму, затем вторую, но так и не слышу звуков лопающегося колеса. Да и сам гелик не желает появляться в зоне видимости. Звучат новые выстрелы. Грузовик начинает плавно поворачивать в сторону правой обочины. Я понимаю, что водитель уже не жилец. «Анжела, быстро сюда!» Помогаю ей подняться и буквально оттаскиваю к стене, за которой находится кабина грузовика. Когда мы съедем в кивет и во что-нибудь врежемся, то ящики нас просто размажут, поэтому проблему нужно решить кардинальным образом. «Коле, мне страшно!» — Анжелика трясется и еле стоит на ногах. «Закрой уши!» — использую рисунок орла. «Сейчас будет очень громко!» Прицеливаюсь по центру между двух дверей и нажимаю на спуск. Модифицированный патрон разносят в клочья преграду и рядом стоящие ящики. Грузовик съезжает на поле и начинает вибрировать. Оставшиеся ящики ходят ходуном. Скорость уже значительно снизилась, но все еще составляет около 50 км в час. Замечаю выведенный из строя гелик, который сворачивает на обочину и медленно катится за нами. Пытаюсь прицелиться и выстрелить, но трижды промахиваюсь. Два патрона уходят выше, а один врезается в грунт и поднимает большое облако пыли. «Нужно прыгать скорее!» Ару я и тащу Анжелику за собой. «Коль, я боюсь, слишком быстро!» Относительно ровное поле заканчивается и начинаются кочки. Фургон то и дело подпрыгивает. Вот теперь я узнаю родные дороги. Ящики вываливаются через выбитые двери. «Доверься мне!» — дотаскиваю ее до края. «Прыгай!» «Я не могу!» Анжелика вырывается и хочет убежать обратно. «Скорость уже небольшая!» «Да что я тебя уговариваю!» Выталкиваю ее наружу и прыгаю сам. Мы по инерции катимся кубарем. то тут, то там меня бьют небольшие камни. Больно, но терпимо. Слышу громкий удар, затем звон стекла. Косплей колобка заканчивается, и я вижу, что грузовик обнимает сну. Хорошо, что мы успели выпрыгнуть, ведь доски от ящиков буквально впились в стену, у которой мы стояли. Как говорится, здесь могла бы быть ваша голова. Анжелика с трудом поднимается на руках. Все лицо у нее в ссадинах, а во рту кусок травы и но вроде бы ничего серьезного. Пытаюсь встать, но понимаю, что левая нога не слушается. «Ты как?» – спрашиваю ее. «Не очень. Головой сильно ударилась», – выплевывая траву, отвечает Анжелика. «Главное, что живо, с облегчением говорю я и вижу, как по полю едет второй гелик. «Вот ведь не уймутся. но ну ничего, сейчас я вам устрою гребаный Вьетнам». Рубрика «Интересные факты». Дмитрий Громов – один из немногих баронов, который стал графом по результатам голосования. Злые языки утверждают, что он не гнушался использовать незаконные методы. «Гелик» — любимая машина представителей «Уралмаша», самой многочисленной банды Екатеринбурга. В статьях одного СМИ говорилось, что их покрывает граф уральского сектора. Через день после публикации офис этого СМИ почему-то сгорел. Причем вместе с журналистами. Больше подобных статей не выходило.